Глава девятнадцатая. Женат. Он женат. Подслушивать нехорошо, я знаю. Я не подслушивала, правда, просто... Полина попросила меня привести папу, потому что приехали бабушка с дедушкой. Я побежала в дом. Туда, где он пару минут назад так страстно меня целовал. Женатый мужчина. Зашла тихо, боялась помешать. Не помешала. «У нас с тобой все еще стоит штампик, я твоя жена, так что...» «Не думай, что только ты тут будешь условия диктовать». «Вот так, лейка-глубника, у них штампик. А ты, ты дурочка, в любви призналась. Ты ждешь ответных слов уже неделю, а их нет, потому что там штампик. Ты надеялась на красивое предложение руки и сердца, а услышала, если ты думаешь, отвертеться от свадьбы не получится». «Не получится, разве? А может, наоборот, Алексей Николаевич? Может, это у вас не получится?» Прислоняюсь к стене у выхода. Все вокруг вдруг померкло. Стало таким серым, тусклым. Крики детей слышу, словно я под наркозом или сплю. Почему он не сказал правду? И зачем тогда эти разговоры про невесту? Больно, мне так больно, что кажется, я сейчас просто упаду. Скорчусь на полу, закрывая лицо руками, и слезы вот-вот из глаз хлынут. Надо держаться, Лика, и нельзя показывать, что ты знаешь. Стараюсь почти не дышать, чтобы не разрыдаться при Полине и при родителях Алексея Николаевича. Они очень дружелюбные, милые, и, кажется, были не очень готовы знакомиться с невестой своего женатого сына. Елена Владимировна. Мама босса, улыбаясь, протягивает мне руку. А у меня шум в ушах. Почти ничего не слышу и не понимаю. «Николай Александрович». Его отец тоже смотрит с улыбкой, но тут же переключает внимание на Полину. Поднимает ее на руки, отходит в сторону. Они о чем-то мило шепчутся. «А вы, наверное, Лика?» Понимаю, что стою, как истукан, даже не думая представляться. «Простите, Ангелика Витальевна». «Ой, то есть да, Лика. Ангелика. Какое интересное имя. Спасибо. В честь кого-то назвали? Что?» «Смотрю на нее, вижу в глазах замешательство. Господи, что я творю? Чувствую, как неудержимо краснею. Простите, я что-то нервничаю. Это понятно, я тоже немного нервничаю. Алексей позвонил вчера». Сказал, что хочет познакомить нас с невестой, и мы, признаться, немного растерялись. Я их очень хорошо понимаю. Я бы тоже растерялась. Получается, он сказал им только вчера. Почему? Не хотел заранее расстраивать? Неважно, это не мое дело, наверное. Так откуда такое интересное имя? Меня назвали в честь бабушки, а ее хотели назвать Ангелиной или Анжеликой. Но паспортистка, выписывающая свидетельство о рождении, что-то напутала. А потом всем имя понравилось. Менять не стали. Ее, правда, звали Гелей, а меня вот Ликой. Мне очень приятно, Лика, правда. Полинка в последнее время только о вас и говорит. Она замечательная. Голос срывается, я понимаю, что вот-вот разревусь. Замечательная чужая дочка. И ее мать приехала к ней. Мать и жена ее отца, а я... «Я никто. Лика, все в порядке? Простите. Что с вами? Вам плохо? Тошнит? Может, вы... Может, водички?» «Господи, она что, подумала, что я в положении? Хочу сбежать, но в этот момент появляется он, мой Джеймс Бонд, который не будет моим. «Мама, папа, вы уже познакомились с Ликой?» «Да». Елена Владимировна, улыбаясь, обнимает сына, что-то шепчет ему на ухо. — Наверное, обо мне, потому что он смотрит на меня как-то странно, заволнованно. — Лика, все в порядке? Она просто не так давно перенесла серьезную инфекцию, — объясняет матери. — Да, все нормально, можно я ненадолго схожу в дом? Силюсь выдавить улыбку. — Мне на самом деле нехорошо, и я не хочу портить вам праздник. Пушинка подлетает ко мне, вырвавшись из объятий деда. — Лика, ты куда? Праздник. Скоро уже поедем в ресторан, да, пап? «Ба, деда, посмотрите, какие мы слегка одинаковые! Здорово, правда?» «Да, очень красивые!» Мама Алексея улыбается, кажется искренне, но... «Лика, ты будешь с нами?» Полинка обнимает меня за коленки, смотрит широко распахнутыми глазенками. «Ну как же можно ее не любить?» Наклоняюсь, насколько позволяет платье. Чмокаю малышку в щечку. «Сейчас, милая, дай мне пять минут, ладно?» «Хорошо, хорошо!» Последнее время мы с ней занимаемся ее буквой «Р». Я, конечно, не логопед, но некоторые упражнения знаю. Умница, беги к своим гостям, я вернусь. Поворачиваюсь и попадаю в объятия ее отца и каменею. Женатый мужчина, это ведь табу, да? Нельзя. Лика, что случилось? Ничего. Лика? Он шепчет очень строго, уверенно. Кажется, готов меня отругать за то, что я что-то скрываю. Я скрываю, а он... Я не скажу ему, не скажу, пусть, пусть сам рассказывает, если осмелится. Я просто перенервничала, Алексей Николаевич, можно мне уйти? Всего пять минут, я же не рабыня? Он опускает руки по швам, смотрит из-под лобья, взгляд тяжелый. Лика, пожалуйста, пожалуйста. Шепчу, чувствуя, как дрожат губы, вот-вот разревусь. Поворачиваю и бегу в дом. Не хочу, чтобы он видел мои слезы. не хочу, ничего не хочу. Только провалиться сквозь землю, умереть».